Если вам что-то не нравится, терпите. Сколько раз вам приходилось слышать, как люди жалуются на свою работу, учебу, отношения, дом, машину или что угодно еще, но ничего с этим не делают. Возможно, вы и сами говорили такое. Проблема в подобном подходе к жизни в том, что он превращает вас в жертву. Вы ничего не можете поделать с обстоятельствами, в которых оказались. так что вынуждены просто смириться с тем, что подкинула вам судьба. Поймите, если вы так относитесь к жизни, то неудивительно, что вы можете чувствовать себя глубоко несчастным, испытывать постоянную тревогу и думать, что пойманы в ловушку. Это вполне естественно. Если вы действительно не можете сделать ничего, чтобы вырваться из ситуации, которая делает вас таким несчастным, это очень печально. Тем не менее, такие ситуации чрезвычайно редки. Но почему же вы уверены, что никакой альтернативы нет? Так бывает очень редко, если только вы, к примеру, не сидите в тюрьме или не живете в такой страшной бедности, из которой не вырваться. В большинстве случаев альтернатива есть практически всегда. Вы можете поменять направление своей жизни. Вы можете сменить работу. Вы можете переехать, можете поработать над взаимоотношениями или отказаться от них. Вы можете продать машину. Если вам кажется, что вы в ловушке, я посоветовал бы вам получше задуматься о том, какие возможности у вас все-таки есть. Дочь одного моего приятеля в шестнадцать лет попала в новую школу. Спустя несколько месяцев она почувствовала себя совершенно несчастной, потому что была вынуждена изучать то, что ей не нравилось. Однако она хотела получить документ об образовании, для чего требовалось сдать соответствующие экзамены. Преподавание в школе велось прекрасно, но девушка не слишком вписалась в коллектив и не смогла ни с кем по-настоящему подружиться. Поэтому она решила отправиться в соседний город, чтобы разузнать о находящемся там колледже и понять, можно ли туда перевестись. Она обнаружила, что ей шанс сменить место учебы. Ей, конечно же, пришлось бы больше времени тратить на дорогу, но все остальное вроде бы ее вполне устраивало. Но чем больше девушка об этом думала, тем больше ей казалось, что в ее жизни и так все в порядке. Школа находилась близко от дома, что важно. Там были хорошие преподаватели, и вообще ей просто не хотелось рисковать, меняя все. Так что она решила остаться там, где была. Девушка продолжала общаться с подругами вне школы, а учебу стала воспринимать как место для работы, а не для общения. «Итак?» Дочь моего друга осталась там же, где и была, но теперь стала получать от этого удовольствие. Почему? Потому что она сознательно решила остаться в прежней школе и больше не ощущала себя загнанной в угол обстоятельствами. Девушка взяла свою жизнь под свой собственный контроль, и остаться на старом месте было ее активной позицией. Вот почему вы должны рассмотреть все имеющиеся у вас возможности. Не исключено, что вы закончите тем же, с чего начали. Но если вы перестанете выступать в роли жертвы и возьмете на себя всю ответственность, разумно оценив имеющиеся альтернативы, то, возможно, обнаружите, что то, что у вас есть, не так уж плохо. Или же вы можете изменить свою жизнь, и это тоже прекрасно. Только не надо ныть, что у вас нет выбора и что вы застряли, поскольку так практически никогда не бывает. Правило 26. Не забывайте, что у вас есть выбор.